Голова десятая Спаситель Марианны, как, блеснув красноречием, но слегка уклонившись от истины, назвала Уиллу Маргарет, явился в коттедж с позаранку узнать о здоровье мисс Марианны. Миссис Дэшвуд приняла его не просто любезно, но с сердечностью, рожденной и признательностью, и тем, что она услышала о нем от сэра Джона.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 а тёмные глаза искрились такой живостью и одушевлением, что невольно восхищали всех, кто встречал их взор. От Уиллуби в первые минуты их блеск был скрыт смущением, которое вызвали воспоминания о его услуге. Но когда оно рассеялось, когда она вновь стала сама собой и успела заметить, что безупречность манер в нём сочетается с открытым и весёлым характером, а главное, когда он признался в страстной любви к музыке и танцам,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 Хотя мысль о предполагаемом богатстве молодого человека в ее соображениях никакой роли не играла и втайне поздравляла себя с двумя такими детьями, как Эдвард и Уиллуби. Друзья полковника Брэндона, столь быстро обнаружившие, что он пленился Марианной, забыли о своем открытии как раз тогда, когда Эленор начала по некоторым признакам подмечать, что это, наконец, действительно произошло.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 и, казалось, нарочно искали случая сказать что-нибудь уничижительное по его адресу. «Брэндон принадлежит к тем людям», — объявил однажды Уиллуби, когда речь зашла о полковнике, — «о ком все отзываются хорошо, но чего общество не ищут, кого все счастливо видеть, но с кем забывают, затем обменяться даже двумя-тремя словами. Как раз таким он представляется и мне», — воскликнула Марианна. «Но чем тут гордиться?» — заметила Эленор. Вы оба несправедливы. В Бартон-парке все глубоко его уважают, и я всегда бываю раду случаю побеседовать с ним». «Ваша к нему снисходительность, — ответил Уиллуби, — бесспорно свидетельствует в его пользу. Но что до уважения тех, на кого вы сослались, честью ему оно не делает. Кто предпочтет унизительное одобрение женщин вроде леди мидлтон и миссис Дженнингс безразличию остального общества?»